и я вернулся в клинику. Из кабинета Гиденка доносился храп. Теперь мне надо было поговорить со священником. Привлатов избирает особые коллеги, но избирает по спискам, как и городской совет, поэтому они зависят вовсе не от паствы. Кажется, в отличие от советников, они не могут состоять в партиях, а ещё носят громкий титул чести и совести закреплённого за ними района. От церкви он получал власть, от администрации содержание. От Гединка насмешки. Больше мне ничего не было известно ни о его персоне, ни о функциях, ни о самом институте наместника богов на земле. Покой и прилад располагались на втором этаже, недалеко от парадной лестницы в холле. Он принимал с часу до трех. На его двери были налеплены свитки с цитатами из священных книг. «Велик спрашивающий», — прочитал я на одном из них. «Было пять вечера». Время вопросов истекло. Я всё равно постучал. Потом выглянул в окошко в коридоре. Балкон прилегавшей к комнате был пуст. Света не было. Я выругался. Вернувшись к себе, я в ноги упал на кровать. Усталость навалилась в одном мгновении, и я застыл распластав руки. День погас. С минут у я лежал неподвижно, но почувствовав, что могу задремать, тут же поднялся. Я сел за стол, зажёг лампу. И стал делать пометки в блокноте. Через четверть часа мне это надоело. Я съел засохший бутерброд, сменил рубашку, причесался, но взяться за дело было решительно невозможно. Я помню, как ходил по комнате, размышляя. Зажглис люстры. Я отправился на поиски Анны. Все больные лишены возможности говорить. Нет, конечно. Некоторые просто разучились или не могут из-за нарушения психики. Некоторые наоборот болтают без умолку, когда мы добиваемся от них этого. Мы пьём вино и едим дымный стейк с овощами. Я прошу принести второй бокал, ещё не допив первый. Она очень красиво, когда на ней вечернее платье, а не медицинский халат. На вопрос верит ли она в экспериментальный режим Гиденко, девушка неопределённо пожимает плечами. Рутина. Некоторое время мы молчим. Я сыт и лениво ковыряю мясо. Анна ест с аппетитом и иногда задает мне вопросы о работе и личной жизни. Она улыбается, когда мы смотрим друг другу в глаза. Как вы здесь оказались? Я пишу научную работу. Профессор согласился дать мне практику, пока я не защищу ее. То есть он, наверное, не против и оставить меня у себя. Но меня не интересует место. Я просто хочу получить степень и подать документы на грант. Я смотрю на её тело. Под платьем угадываются молодые прекрасные формы. Её груди поднимаются, когда она дышит. Корсет проступает под белым шёлком. Ання не мешает жить ни туго стянутая китовым усом грудная клетка, ни выплясывающая в огонь и люди под её инструментами. Уже выбрали место. Она улыбается. Я мечтаю попасть в Полешу. Это на другом конце внутреннего моря. У них лучше кафедры нейропсихологии на всём континенте. Потом она обзаведётся собственной практикой. Хирургом были её отец и дед. Она шутит над этой наследственностью. Я спрашиваю, можно ли её вылечить методом гединга. Анна смеётся. В поле же нет электричества. Они используют атом. В Хуле, когда я уже возвращался к себе, я встретил Эрла. Наконец-то, обрадовался я, Мы поднялись к нему. Он сразу остудил бокал и смешал виски с водой и нарезал апельсины. «Тебе удалось побывать в святая святых». К концу дня я чувствовал себя гораздо лучше. «Это место? Что происходит, Эрл?» «Не знаю. Полгода назад они стали привозить сюда этих людей. Те, что были безумно до роковой даты, до сих пор лежат в своих палатах, иногда даже гуляют в парке». Некоторые из неженой богатеев из числа постояльцев любят общаться с ними. Для них это своего рода благотворительность. А те, что заперты внизу, уже не люди. Я был там всего дважды, 2 два месяца назад. Не знаю, что видел ты, но я не узнал в них людей. Я немного рассказал ему о том, что обнаружил в подвале. Я вспомнил запах, и тошнота снова стала подкрадываться ко мне. Я показал ему снимки Эрл был подавлен, но не удивлён. За пару месяцев много изменилось. То, о каком ты говоришь, был ещё в сознании. Гримли, фармацевт из аптеки, впрыснул ему сыворотку, потом ему проверили рефлексы, и этим всё закончилось. Потом Гидинг показал мне несколько отчётов, в которых писал об использовании своих экспериментальных мышей. Я уже тогда понимал, к чему всё идёт. Из-за этого врачи стали уходить «А ты уже успел и это выяснить?» «Да, из-за этого». Каждую неделю Геннинг вводит в подвал одного-двух сотрудников, которым доверяет. После этого они беседуют у него. Некоторые после таких бесед уходили. Что он задумал? «Я не утверждаю, потому что доказательств у меня нет. Но я почти уверен, что он хочет добиться результатов, которые можно было бы выдать за ту самую революцию, о которой они твердят». После этого он попробует получить финансирование и превратит клинику в психиатрическую больницу. Я думаю, отдыхающие в санатории господа, как и больные крестьяне из села, лишь обуза для него, которую он вынужденно терпит. С предыдущей администрацией ему удавалось договариваться. Количество бюджетных коек сокращалось, а в дела психов никто не лез. Это позволило ему начать притворять свои теории в жизни. Что будет теперь, я не знаю. Сомневаюсь, что у него вообще есть план. С тобой тоже проводили такие беседы? Конечно. И как? Я сказал ему, что мне не интересна переквалификация. Я буду работать наверху. А если статус больницы изменится, тогда мы вернёмся к этому разговору. Больше подвал он со мной не обсуждал. А что, другие? Насколько это вообще законно? Я не знаю, что такое закон. Сюда он заглядывает только в форме макулатуры из бесконечных рапортов и предписаний. Возможно, Геддинг и пытается легализовать свои методы, но для этого ему нужен результат. С моральной точки зрения, я бы, конечно, запретил. Он допил виски и принялся смешивать новую порцию. Ты должен понимать, что за тобой наблюдают, Ваар. Не рассказывай другим то, что сказал мне. Можешь спрашивать их мнения, но не спеши делиться своим. И откидываясь в кресле, я закрываю глаза. Снова я стою перед выбором, и снова я этот выбор уже сделал. Я понимаю, о чём меня просит Ирл, но всё равно спрашиваю его: "Почему ты не уйдёшь?" И я чувствую, как он усмехается. Когда я открываю глаза, он по-прежнему стоит ко мне спиной и готовит напитки. Лучше подставка для ножа спина нашего греча любимого руководителя. Сейчас я не могу уйти. У меня нет никаких сбережений. Мы подписывали бумаги о неразглашении, но если его авантюра провалится, я сразу отправлюсь в комитет. А пока я просто делаю свою работу, и она мне нравится. Остальное меня не касается. Эрл угостил меня сигарой. Я унёс её с собой, чтобы насладиться, когда появится настроение. Сейчас табак не принёс бы мне успокоения. В гостиной я встретил Ругбе, молодого фельдшера из деревни и его отца, офицера в отставке. Они предавались воспоминаниям. Пожилой военный рассуждал, как было бы здорово вернуться к земле, заниматься крестьянским трудом и дышать чистым воздухом. Тогда никакие врачи были бы не нужны. Рукбе сказал, что вести хозяйство в одиночку отец не сможет, а он не хочет бросать свою работу. Старик был упрям. Он снова и снова заводил одну и ту же историю про единственное достойное занятие. Мужчина должен служить в армии или пахать землю. Ты сам настаивал, чтобы я окончил медицинский корпус. Был бы ты военным врачом, тогда другое дело. Я делал записи. Воярка не замолчал. У нас в полку был капеллан. Он рассказывал. В эту ночь луна покрылась золотой корочкой. Было свежо, но я сильно потел. Должно быть, от количества выпитал. Гвардейская стража сталь внутри и снаружи. Такими были эти рыцари. Строчки сбивались, перемешивались и плясали. Уже тогда я понял, что не смогу восстановить часть из написанного утром в подвале. «Профессор — единственный достойный человек в этой богадельне. Служи ему верой и правдой». Я поднялся, чтобы переодеться. Сейчас я больше всего удивляюсь не тому, что решил остаться. Мало ли причин можно придумать, чтобы убедить себя в служении высшим целям. Моральный долг тут ни при чем. Теперь я это понимаю». Ну тогда, кажется, искренне верил, что для всех будет полезнее, если я переживу ещё несколько экскурсий. Много позже я признаю в себе, что за моими решениями стояло профессиональное любопытство. В конце концов, кто тогда знал, чем завершится наша история? Больше всего меня поражает, что я посетил прощальную вечеринку Эвигель. Конечно, мне захотелось увидеть её ещё раз. Но и это не может быть оправданием. Скорее всего, я просто захотел отвлечься от увиденного в подвале, но было ещё что-то. Комната Эвегель была в конце коридора. Когда я поднялся к ней на этаж, постояльцы уже пробирались туда. Они были похожи на провиннившихся школяров, удирающих от сурового воспитателя. Дети их перешёптывались и пересмеивались. Дамы поднимали подолы платьев и шеменили вдоль стен, джентльмены на цепочках переходили из одной комнаты в другую. Это было нелепо, так как все, включая Геденка, знали о мероприятии. Постояльцам запрещалось пить, но не танцевать. В палатах Эвегель было две просторные комнаты: помещение для прислуги, уборная и большой балкон для солнечных ванн. Один из залов примыкал к угловой башне особняка, и мраморная лестница с коваными перилами вела из её покоев прямо на чердак. Ефигели обустроила его под художественную мастерскую. В одной из комнат, которую девушка называла читальней, разместилась арендованная библиотека, оставшаяся от старых хозяев, с креслом-качалкой и массивным столом в староимперском стиле. На нём красовался большой фонтан ягодного пунша. В соседнем помещении освободили место для танцев. Хозяйка перешептывалась с гостями и уводила их в каморку служанки, откуда они возвращались с ледяными бокалами из огурцов с чевётки. Ни Реульник, ни Гединг, никто ливы из медсестёр не пришли. Доктора и персонал не особенно сентиментальны, когда речь идёт о расставаниях. Профессор сказал мне сегодня с улыбкой: "Они всегда возвращаются". Я и сам надеялся увидеть Эвигель снова, но при совсем других обстоятельствах. За то на торжество попали повар и кондитер. Они готовили еду в соседнем кабинете и получали щедрые чаевые за каждое блюдо. Из граммофона полился фокстрот. Его сменили свинг, вальс и даже та версия кадрили, которую обычно играют в придорожных кабаках. Музыка подхватила ночной воздух, захлестнула всех, разбила на пары, закружила в танце. Порции алкоголя были небольшими, но все заботы минувшего дня словно растворились в его парах. Я то и дело выхватывал и Вигель из этого пёстрого потока платьев и костюмов. Она была счастлива. Играла музыка. Мы сидели в читальне за массивным столом, и Вигель гадала на картах. Конечно, я буду скучать. Здесь настоящий рай. Я не знал, что нас ждёт после смерти, но это место точно не могло быть раем. И Вигель зажмурилась, произнося заклинание, раскрыла карты и залилась звонким смехом. Получилось. Что скажете? Я полагаю, взаимосвязь между последовательностью цифр в колоде и вероятностью рецидива весьма иллюзорна. Будет лучше, если я буду не спать всю ночь и подхвачу простуду от волнения. Нет. Ритуалы для того и существуют. Вы зануда. Теперь мне придётся повторить процедуру. Если результат меня не устроит, вы будете смотреть на это всю ночь, пока я не успокоюсь. Я разговаривал с той дамой о тишинских рулетах четверть часа. Сладких, мясных, овощных, с корицей, с паприкой и лимоном, с густой начинкой и без корочки, горных и равнинных вариациях блюда, с приправами и трав, которые добавляют в тесто. Фени, у неё завтра операция на груди. А её интересует выпечка. Я к тому, что терпение мне не занимать. Эви отложила карты и внимательно посмотрела на меня. Вы не понимаете, Ваар. Здесь не говорят про болезни, потому что сказанное умеет сбываться. К тому же, она прищурилась. Что такое четверть часа, когда на кону вся жизнь? Танец. Вы не верите в любовь? За последние десять лет в нашем городе было построено больше святилища храмов, чем за всю его историю. И Вигель стала серьезной. Тем не менее, число износилований за этот период возросло в четыре раза. Вы полагаете, эта любовь к высшим силам разжигает плотскую страсть? И они об этом. Количество публичных домов тоже растёт, но не так быстро. Должно быть, святые реликвии не поспевают за мирскими аппетитами. Не смотрите на меня так. Я не пользовалась их услугами. Значит, вас интересуют проблемы города? То, что моя мать ест исключительно с платинового подноса, а отец не пропускает ни одного собрания дворянства, не делает меня антисоциальной. Вы подвергались такому насилию? Нет. И никогда не встречал их жертв. Читал об этом в газете. Итак, любовь. Это мне знакомо. Сколько вам тогда было? Это было всего пару лет назад. Мы то падали друг другу в объятия, то спорили до хрипоты и сжигали письма. Наконец он сделал мне предложение. У Эвегиль был друг детства, с которым она росла. Его звали Рош. Он был из бедной семьи, которую облагодетельствовал её отец. Они вместе учились, ходили в церковь и ездили то на охоту, то на бал. Она могла доверить ему любой секрет, и, конечно, он был в неё влюблён. Всю жизнь, представляете, как вы узнали? Объявила о помолвке. Вернее, я сказала, что мне сделали предложение руки и сердца. Сказала, что тот джентльмен давно меня любит и спросила совета. Руш ответил, что я уже сделала выбор, просто не озвучила его, а потом сказал: "Я думаю, это правильно. Ты должна выйти за него". Тогда я узнала, что такое любовь. Потому что он говорил это, желая счастья для меня, а не для себя. И сразу поняла, что тот, кого люблю я, далёк от такого же настоящего чувства. Танец. "Почему вы спросили?" еле гель быстро дышала. Мне было жарко, что я плохо соображал. Я прижался к ней и задержал на мгновение дольше, чем того требовалось. Мы упали в кресло. Я пожал плечами, Если бы заговорил, то лишь бы обрушил на нее поток нелепой чепухи. Я читал о вас. Ради богов. Давайте перестанем вести себя, как подобает небожителям Гединка. Тебя. Я читал о тебя. Я снова пожал плечами. А вот ты хорошо знаешь проблемы города. Тебе доводилось бывать в его утробе, копаться в его пороках и распутывать паутину интриг. Благодаря твоей колонке... такие, как я могу видеть дальше своего носа. Когда беззубая журналистика не может задавать острые вопросы, она играет с воображением читателя, давай ему иллюзию ответов. Эдаки сургат ощущений. Не знаю, что она читала, но в утробе нечем дышать, а я предпочитаю не погружаться так глубоко. Ты и это место вывернешь наизнанку. Танец Свигель был высоким худым шатеном с удивительно правильными чертами лица и волосами до плеч. Когда он шел нам навстречу, его глаза разгорались, как два маленьких уголька. Он едва заметно кивнул мне и пригласил ивигель на танец. Вместо ответа она продолжала смотреть на меня. «Тебе действительно нужно сменить партнера?» «Танец». Я переключил свое внимание на других гостей. Здесь был настоящий цвет города. «Танец». куда более яркий, чем в закованных в мраморы шёлк палат Ах совета. Адвокаты, архитекторы и изобретатели, к большому сожалению, профессора наши искусны в юриспруденции и финансах лишь для того, чтобы дела избранных магистрав шли в гору. Скульпторы творят, чтобы их виллы были обставлены со вкусом, а конструкторы делают протезы, чтобы срок полномочий у возвысившихся однажды не ограничивался естественными причинами. Да и мастеру слово талант тоже нужен по большей части для того, чтобы благодетельство очередного главы синдиката были воспеты в веках, и я не ханжа. Среди представителей интеллигенции и богемы были и служащие различных аппаратов. Молодые люди с приличным образованием и широкими связями, наше будущее амбициозное и реформаторское. Когда я спросил, что же они делают для города, Они стали перечислять, чего не делают: не плодят канцелярии, не вводят новых налогов, не увеличивают акцизы, не пользуются общественным транспортом, не берут взятки и не преследуют критиков. Чиновник из небольшой управы на правом берегу реки. Эта история не имеет никакого отношения к этому вечеру, но я не мог не записать её. Его коллега проработал секретарём в одном из кабинетов 34 года. И шесть месяцев, уточнил молодой человек. Тридцать четыре с половиной года. Безмерное уважение сослуживцев и родных, безупречная репутация, безапелляционная честность. Он заболел. Последние месяцы его мучили жуткие боли в спине, и вот однажды не явился на службу. Первый раз за всю свою карьеру. Даже когда у него родился сын и дочь, он не опоздал на работу, не позволил себе уйти пораньше или взять выходной. И вдруг не явился. Его госпитализировали, доктора поставили какой-то страшный диагноз. Кантора хотел оплатить операцию на позвоночнике, но он предпочёл поскорее у волиться и скоропостижно повесился в собственной гостиной, чтобы никого не вводить в затруднение. Великий человек, завершил свой рассказ чиновник. Пример. Я спросил Что он делает тут в больнице? Прохожу диагностику. Сидячий образ жизни, вы понимаете? А деньги на лечение секретаря уже выделили. Перекраивать бюджет дело неблагодарное. Я понимающе кивнул. Хочешь сбежать? Мне пора. Предстоит копаться в кишках клиники. К нам снова приблизился свигель. Вот вы где. Я так хотел к вам подойти, но слава богам не успел. Давайте в другой раз. Прощальный танец. Со мной всё будет хорошо. Не сомневайся. А если нет, надо только вырваться отсюда, и дальше будет проще. Оставь болезнь позади. Увидимся по другую сторону. Эвигель. Гиллиотипы были разбросаны на столе. Я отобрал несколько наиболее удачных и сложил в конверт. Я решил можно показывать их тем, кто будет высказываться против экспериментов Гединга. Причём меня не интересовало мнение младшего персонала. Они всё равно не имели никакого влияния на ситуацию. В некоторых снимках я снабдил подробными комментариями на обратной стороне на случай, если у меня не будет возможности объясниться лично. Этого показалось недостаточно, и я стал строчить письмо без определённого адресата. Так чтобы его могли рассмотреть и в комитете, и в редакции, и в семье под опытно, если она у него была. Вскоре я исписал несколько страниц скомкалых и снова разгладил. В смятении я перечитал письмо. Некрасивым чужим почерком я дописал его до логического завершения, аккуратно сложил в конверт. Корреспонденцию в почтовом отделении могут переиллюстрировать. Утром я внесу правки. Я отправлюсь на станцию, чтобы служащий отправил письмо до города с ближайшим поездом. Но тогда, к сожалению, мне всё-таки потребуется адресат. Я уселся на балконе, рассыпал табак на колени и со второй попытки набил себе трубку. Пруд и лужи были глазами парка. В них отражались окна больницы, а за лесом, в темноте, им подмигивали огни городских магистралей. Открытые окна выплёвывали обрывки мелодий, За ними кружились танцоры, вихрем проносились пары, а внизу, далеко внизу, где-то за тёмной рекой неслись навстречу теням фары и газовые рожки на конках, и фонари поездов. Я в долгу хотел быть там и слышать дробь дождя по мокрому асфальту, потрескивание трамвайных дуг и неоновых вывесок, шум посетителей, скученных между торщёбами и дорогими ресторанами. Но я слышал только музыку. И Анна грымыхала сильнее с каждой минутой. Эти холмы, изрытые трупными катакомбами. Я был в них сегодня, и это касание живой мертвечины отметило меня. Я не нахожу слов о том, что происходит под клиникой. Да и что на самом деле представляет собой эта больница? Возможно, то, что спрятано от посторонних глаз и есть настоящий госпиталь. А эти утонувшие в декадансе палаты лишь верхушка айсберга. Я должен писать, но как? Я долго не мог уснуть. Усталость, накопленная за этот безумный день, не помогла. Меня не покидало ощущение, что я забыл что-то сделать или написать. Но найти зацепку и распутать клубок тревожности не получалось. Мысли ворочались и перебивали друг друга. И вот о чём я подумал. Недавно мне предложили написать небольшую колонку о молодом учителе разочаровавшимся в системе образования. Элитный пансион собирался на его примере показать, как испорчено новое поколение глупыми идеалами и модными теориями, как далеки они от практической жизни и прикладных навыков. Я не отказался, даже встретился с молодым человеком. Его взгляды не удивили меня. Когда тебе 20 с хвостиком и у тебя есть сколько-нибудь приличное образование, нельзя не быть сторонником прогресса. Я не придал значения его разочарованию. Оно вполне объяснимо. Меня поразили выводы, которые он сделал. Он вовсе не считал, что традиционная система ломает души и портит характер детей. Не разглагольствовал о разрыве поколений. Он сказал только, что когда он заявил об уходе, ему предложили увеличить жалование. Когда я говорю о проблемах, которые меня беспокоят, они думают, что я торгуюсь. Когда я предлагаю решение, они считают, что я шантажирую их. Эти люди не верят, что слово может иметь значение, указанное в толковом словаре. Они привыкли обращаться полунамёками. Он продолжил. Мы были на мероприятиях, которые школа проводит для родителей и покровителей из администрации. Учителей зовут из вежливости. Вино, морепродукты, дорогие десерты, которых я никогда в жизни не видел. И эти люди обеспечены и влиятельны, ненавидят друг друга. Там повсюду желчь, зависть, едва прикрытые угрозы, это клубок из ядовитых змей, и каждый ведёт свою игру. Каждую минуту родители давят на учредителей, сплетничают с учителями, ссорятся друг с другом. Вечная борьба, вечный стресс. Но они всё равно держатся вместе. Они будто в привилегированном клубе. где нервы всегда на пределе и каждый из участников богат, но всё, что происходит за его пределами, их не интересует. Они не замечают обслуживающего персонала, нянек и гувернанток своих детей, охрану, прохожих на улице. Всё вокруг должно принадлежать только им. Они бережно ограждают свой мир от вмешательства извне. Они согласны убивать себе подобных, готовы строить козни и терять состояние, но ни за что не станут общаться с наёмными работниками. Они едят, спят и ездят в отпуск только с теми, кого ненавидят, но считают равными. Поразительно. Десятки слуг работают на каждого из них, чтобы выстроить непреодолимый забор, оградить от основной массы людей. Они смотрят на тебя. Нет, это не презрение. Будто не понимают, как получилось, что ты с ними заговорил. Я думаю, они подсознательно боятся нас, учителей, врачей, поваров и водителей, что обслуживают их, поэтому и выбирают проводить досуг среди таких же лицемеров, как они. Каждый их день отравлен, но только в этой бесконечной борьбе они чувствуют себя самими собой, в безопасности и стабильности. А всё потому, что они знают друг друга, могут вести дела с себе подобными, несмотря на ссорки и даже вопреки им. Мы же им непонятны, незнакомы и необъяснимы. Неизвестность, вынесенная за скобки. Я толкую о пользе для детей, а они о прибыли. Между нами пропасть. Утро было свежим. Медсестра Иваль вновь заглянула ко мне, Но этот раз приглашение от Гидинка не последовало, но я не выпроводил её. Она разожгла камин, забрала моё бельё и повесила в гардероб брошенную на стул рубашку с жилетом. Я ожидал, что она задержится у стола с диатипами, но она даже не взглянула на них. В дверях она снова улыбнулась мне. На этот раз я вылез из-под одеяла и стал одеваться. Через минуту она вернулась с кофе и бутербродами. и я предложил ей позавтракать вместе. О происходящем в подвале ей ничего не было известно. «Понедельник, 30 августа. Душа имеет вес», — утверждает Геггинг, «и его можно измерить». «Что ж, в таком случае под нами центнеры душевного материала». Профессор читал мне лекцию в своем кабинете. Я внимательно изучал богатое убранство помещения Но нить рассказа осталась за пределами моего восприятия. Помню, я спросил: "Чем больны господа с верхних этажей?" И он подмигнул мне: "Властью и богатством, конечно. С последним я помогаю им расстаться, исключительно в интересах науки. Финансирование экспериментов стоит колоссальных денег. А где вы берёте оборудование?" Ого, каждую машину собирали годами. Мне помогали даже офицеры инженерных корпусов нашей армии. С ундофоны не задают вопросов, подумал я. Некоторые уникальные образцы техники были приобретены мной на частное пожертвование. Проблема не в деньгах, а в том, что без понимания цели моей работы обществу трудно представить мне необходимое сервисное обслуживание. Проблема в легализации. Можно и так сказать. Обращаясь к специалистам или заказывая специфические детали, мне всё труднее полагаться на соблюдение ими коммерческой тайны. Вы полагаете, я смогу помочь вам в получении кредита доверия? Профессор рассмеялся. Мы оба можем помочь друг другу, господин Немер. Вы получите самый эксклюзивный материал, который только можно себе представить. Томан ввалился в дверь, размахивая руками и сыпле проклятье. Двое санитаров бежали следом, но Гединг остановил их. Полегче с ним. Он не в себе. "Я провожу вас", елеиным голосом обратился к нему доктор. Интервью было сорвано. Жанна туткнулась в бумаги. Я знал, откуда вернулся всегда добродушный толстяк Томан, но даже меня удивила его реакция. Его расчитают сегодня же. Гединг наверняка пожалел, что не присутствовал на экскурсии. Это был серьёзный просчёт. Я поднялся. 2 часа назад я ещё спал. Спал так крепко, что не видел снов. Я боялся, меня будут мучить кошмары, но ничего подобного. Теперь я сидел на скамейке в парке и дописывал письмо без адресата. Я поместил туда эту сцену и другие комментарии персонала. Наверное, мне показалось важным не мазать всех одной краской. Эльвигель уже уехала. И мне тоже пора идти на станцию. То, что здесь происходит, это чистое безумие. Я не желаю принимать в этом никакого участия. Камовиль тяжело дышала, будто только что вернулась с пробежки. Я забираю вещи и ухожу. Я видела достаточно. Когда об этом узнают в комитете, Гедингу придется не сладко. Я попросил ее рассказать, что случилось, лихорадочно отыскивая свободное место в блокноте. Я не желаю принимать участие в происходящем, повторила она. Мы сидели в столовой. Вокруг куска шоколадного торта кружились мухи: Камавиль, жена Томана и экономка. Не знаю, почему она вела себя так, ведь через несколько часов их с мужем здесь уже не будет. Чем вы занимаетесь? Поверьте мне, всё хозяйство этого места лежит на моих плечах. Лежала на них. А что произошло? К этому, господин Немер, я не имею никакого отношения. Вспоминая наш разговор, я прихожу к выводу, что ей ничего не было известно о подвале. Я не хочу никого обвинять, но тогда её возмущение показалось мне напускным. Она сама нашла меня, чтобы поделиться своим неучастием. Комавиль было не то, важно зафиксировать своё неведение в моих бумагах, не то, наоборот, подчеркнуть свою важную роль. А может она была под впечатлением от рассказов Томана? Я бы принял любую из версий. Прекрасное создание, женщины, Рэлмик наблюдал за Кори, которая заполняла карточки и смущённо улыбалась ему. Знаете, что всегда забавляло меня, господин Немер, их реакции на вопросы о возрасте. Я понимаю, что некрасиво спрашивать об этом почтенную даму, но какая в сущности разница тебе, юная леди, Я и так знаю, что ты хороша и пахнешь, как цветок. Мы ведь равны. Спроси меня в ответ, если любопытно. Зачем строить из себя оскорблённую моими манерами особу из высшего общества? Рэлник смеялся. Она может отдаться тебе на первом свидании, но если ты спросишь её о возрасте, доктор развёл руками. Он поделился со мной и другими наблюдениям насчёт женщин. Однажды Анис с женой поругались и не разговаривали 2 дня. В субботу он постирал своё бельё и развесил на сушилке. Тогда его супруга разочарованно спросила: "Ты что, умеешь стирать?" Рэл Макдоуг долго смеялся, а потом заключил: "Они хотят, чтобы мы ничего не могли сделать без них, потому что, во-первых, забота и уход их природные инстинкты, а во-вторых, Им необходимо иметь возможность жаловаться на свой нелегкий и недоступный мужскому пониманию труд и попрекать нас в беспомощности. В этом убеждение о нашей зависимости их сила и слабость. Релмик, в отличие от Гиддинга, не выносил спиртного. У него единственного из врачей не было пепельницы в кабинете. Это был физически крепкий мужчина между 40 и 50 годами. На лице его однажды застылась несходительная усмешка, и со временем она стала его настоящим лицом. Каждую неделю на кого-то из работниц клиники снисходит откровение: "Если бы миром правили женщины, наш пантеон бы полностью обновлялся каждую декаду", рыкнул Микс снова засмеялся. Он обладал даром верно оценивать обстановку и умел переключать внимание собеседника так быстро и естественно, что я невольно завидовал ему. Он был харизматичен и неприятен одновременно. Он подавлял и дезориентировал. Релми пригласил меня сразу после моего разговора с Камовиль и сцены Томмена. Думаю, его попросил Геддинг. А может, у него хватает собственной сообразительности. Я записываю эту деталь в свою догадку, только чтобы не забыть. Мои мысли спутаны. Я ничего не понимаю. Я боюсь пропустить что-то важное в этом вихре событий. Уже полдень. Слишком много событий за утро. Скрипка за окном тянула народный мотив. Девушка запела в саду, и я узнал голос Хельли. Мы ни разу не виделись с той ночи. Раздался гудок. Это поезд лениво вспахивал окоченевшее за ночь поле. Его пар поднимался над лесом, и вершины холма погружались в вязкую пелену. Туман оседал на деревьях и крышах, ложился на пруд, присаживался на ручки дверей и подоконники. Покидать комнату не хотелось. Я растопил камин и стал приводить свои записи в порядок. Через полчаса пришёл Эрл. Грядёт проверка. Он был взбужденный и говорил обрывками фраз. Веселье у него сменялось неуверенностью в будущем. По всему выходило, что администрация подготовила комиссию из врачей, чиновников и профессоров. Гединг поручил ускорить эксперименты. Во-первых, ему нужно подготовиться к их приезду. Во-вторых, он хочет, чтобы ты успел записать результаты, пока газета не отозвала тебя. Ты думаешь, это как-то связано с сегодняшним скандалом? Ты про то, м-на? Конечно, нет. Это из-за выборов. Когда градоначальник сменяется, кому-то из покровителей старого пускают кровь. Кедин во время застолья рассказывал, что они с прошлым главой были старой школы и понимали друг друга. Всё новое, он частенько называет модным. Изменения вызывают у него, если не страх, то презрение. Меня клонило в сон. Что теперь будет? Я строил прогнозы, пока не понял, что знаю слишком мало. Нужно больше спрашивать. Я составил список тех, с кем хотел поговорить. Времени будет немного. Поэтому необходимо тщательно подготовить вопросы. Туман за окном был таким густым, что стало темно, проклятие. И всё это извергает один единственный паровоз. Шум издаваемый поездом не затихал, но я всё равно прилёг вздремнуть. Я шагаю по городу. Вокруг меня хаос и нечистоты. Я иду по широкой мостовой, по ту сторону улицы бесконечный забор. То здесь, то там торчат трубы, толстые из красного кирпича, покрытые копотью. На углу я вижу фабричный магазин. Рабочие толпятся за сигаретами. В лавке талоны меняют на еду и одежду. Девушка разливает молоко. Мужчины спорят. Я подхожу ближе. Рабочие требуют лекарств. Без рецепта не дам. Ругань, вонь, крики. Нужно идти в аптеку. Нет денег. А талон он не принимает. Идём в городскую при больницу. Сейчас и в социальных аптеках цены такие. Кончается смена. Серое здание изрыгает пёструю толпу работяг. Они словно блевотина расползаются по всему городу, заполняют улицы. Бредут по даркам и заглядывают в кабаки. Бесконечный поток их не прекращается. Я одёргиваю себя. Мне нужно на окраину. Чайный посёлок. Адрес в кармане пальто. Ворота цехов всё выплёвывают людей, отрыжка прогресса. А я мечтаю о тихой провинциальной жизни. Я устал и сдал собе без работы. Я ничтожество, мечтающее оказаться на месте любого из них. У меня нет ни талонов, ни денег. Я готов на любую низость, любое унижение. Я просыпаюсь с щемящим чувством в груди. Уже вечер. Я снова ужинал сам. Мы наняли человека, который снижает расходы, поделилась она. Чем он занимается? В основном увольняет людей, ещё проверяет ведомости и исправляет закупки, выписывает штрафы сотрудникам, выбирает нового поставщика дров, сокращает рабочие часы терапевтов и фельдшеров, выписывает больных. Это как? Исправляет им историю болезни или переводит на домашнее лечение? Кого-то уже выписали? Пока нет. Но, может и не понадобится. Ростингса номер. Я подивился. Профессор хотел, чтобы мы присутствовали сегодня. Я ничего не ответил. Мы можем спуститься к нему после ужина. Он ещё там. Вы смените платье на халат. Анна улыбнулась. Если хотите, останусь в платье. Пожалуй. Внизу по-прежнему царил смрад сжжённой плоти. Мы шли вдоль каменных траншей, и меня мутило от страха. Теперь это были другие комнаты и другие пациенты. Высушенные тела, прикреплённые к кроватям, натянутые узлы мышц. Кожа их посерела, а через уши в мозг ввели десятки трубок и проводов. Несчастных по очереди подключали к экранам и проверяли рефлексы. Экспериментировали с нервной системой так, что левая рука у них становилась правой и наоборот. Гединг был крайне сосредоточен. Он отдавал приказания двум санитарам. Это собрание недочеловеков представлялось ему чем-то вроде личной коллекции. И я видел, что это предмет его чрезвычайной гордости. Что бы ни случилось в будущем, он желал, чтобы я запечатлел каждый экспонат, снабдил каждую деталь подробным комментарием. Корри ходила за профессором и тщательно записывала результаты опытов. Справедливости ради надо сказать, что я постарался изложить точку зрения Гиддинга на происходящее. Я старательно записывал все, что он говорил. И если его логика казалась мне настолько абсурдной, что понять я ее был не в силах, я просто оформлял прямую цитату. У одного из пациентов раскрыт череп, и мы рассматриваем его мозг. Кори подносит фонарь слишком близко, и кипящее масло падает на плоть. Профессор в ярости кричит на девушку, но ее лицо сейчас такое же невозмутимое, как у подопытного. Когда Кори выходит из ступора, Анна провожает ее наверх. Мы продолжаем изучать ошпаренный мозг. Половина его карты на мониторе пропала. Геннинг поднимает другого пациента, демонстрируя торчащее из его хребта трубки. Вот, видите? Нужны новые оттоки. Эти совсем прогнили. Я замечаю пошехшившихся в позвоночнике паразитов. Пока что они не добрались до нерва, и их колонию ещё можно вырезать, но поставщика мы до сих пор не нашли, а без отоков он долго не протянет. Профессор осматривает гнездо паразитов и проводит какие-то замеры. Вонзает трубку в спину обездвиженного тела. Сколько ему осталось, спрашиваю я. 4 дня. Спустя 3 часа мы закончили. Мне удалось посмотреть половину камер. По моим подсчётам выходило, что внизу заточено 130 человек. Некоторые из них могли говорить и осознавали, что находятся на лечении, но большинство лишилось рассудка по тем или иным причинам. Было около 10:00 вечера. Я сидел в гостиной. Пожилой мужчина в костюме с идеально подогнунными манжетами читал газету. У камина две дамы играли в шахматы. Фельшер rugby сконился над письмом. Я переписал три листа на чисто, когда в комнату вошла Катрин. Мы успели познакомиться на вечеринке у Эвигель. Девушка направилась в мою сторону. "Биспеца?" почему-то спросил я, не зная, как начать разговор. "Вы действительно журналист?" я кивнул. "Может, напишите обо мне? Я заплачу". "Зачем это вам?" "Хочу найти мужа", объяснила она. "Вы можете мне помочь?" Здесь здесь полно одиноких мужчин. Да, и с деньгами у них всё в порядке. Но ведь если обо мне выйдет статья, это ускорит процесс. Я уже неделю тут. Они проявляют интерес, но никто не высказывает серьёзных намерений. Ведут себя будто они в отпуске, а мне нужны гарантии, понимаете? За 40 слов в воскресной колонке я получил 3 месячных жалования. Я задержался, надеясь, что появится хмель. Потом вышел и медленно побрёл к станции. Пахло свежей травой. У железнодорожных путей я свернул направо и долго бродил по роще. Потом обошёл холм, на котором стояла клиника, и забрался на стог сена. В темноте не видно изъяна в города, что лежит где-то там внизу. Я видел только чёрную ленту воды, в которой отражались огни. С севера-востока ветер доносил запах моря. Еще три тысячи строк, и я смогу взять новый отпуск. Тогда, пожалуй, можно будет по-настоящему отдохнуть. В клинике загорелись окна верхних этажей. Кто-то устроил кутеж или прощальный вечер, а может, просто заскучал. Надо бы чаще разговаривать с богатыми постояльцами. Все равно с врачами ничего не получается. Я вернулся и несколько минут стоял за воротами, наблюдая за праздником наверху. В саду было тихо, и я задержался в беседке, чтобы накидать черновик рекламы Катрин, а потом отправился спать. На этот раз меня разбудила курица. Господин Гедин проводит собрание. Пожалуйста, спуститесь в гостиную перед завтраком. Я умылся холодной водой и быстро оделся. Камин не топили со вчерашнего вечера, было холодно и сыро. Едва я вышел на лестницу, до меня донёсся шум с первого, это же В комнате для отдыха было полно народу. Большинству персонала пришлось стоять. Повара и прислуга толпились в коридоре. Профессор Гордовы сидел на софе посреди гостинной. За ним стояли санитары, а напротив за круглым столом расположились Рэлник, Кори, Анна, близнецы и ещё несколько неизвестных мне врачей. Эрл забрался на подоконник и помахал мне рукой. Гейтинг заговорил резко, без всяких вступлений. И шум затих. Вам известно, что вчера скончался больной. Сегодня ночью у нас заболела медсестра, ухаживавшая за ним. У Жаннет тоже появились первые симптомы недомогания. Мы не знаем, что это за зараза. Ведёт она себя необычно. Всего за несколько часов тело сгорает. Мы будем бороться за жизнь наших коллег. Мы будем бороться за жизнь наших коллег. А пока я вынужден отменить все ваши отпуска. Вздох. Никто не покидает больницу. Два раза в неделю я буду отправлять человека в город с корреспонденцией и рецептами. Так что вы можете заказывать что-то по необходимости. Для этого напишите запрос на моё имя и оставьте на столе Жаннет. Её обязанности будет выполнять старшая медсестра Роял. И ещё кое-что. Теперь мы будем работать в две смены. Утром с 8:00 и вечером после 7:00. Это нужно, чтобы сократить количество людей в помещениях. Маски и перчатки вам раздадут мои ребята. Соблюдайте гигиену. И у ребят нами оказались двое здоровых санитаров, которых я видел вчера в подвале. Они стали подходить к каждому с набором средств защиты. Постарайтесь как можно дольше находиться на свежем воздухе. Больных с верхних этажей мы переведём в другое здание. Доступ туда будет у меня, доктора Рэлминга и трёх официантов. В освободившиеся комнаты мы поселим ваших родных. Парк большой, гуляйте. Вы заметили, настольные игры и библиотека переехали из гостиной. Вы найдёте периодику, книги и иллюстрированные справочники в нашем саду. Профессор поднялся и закончил почти нежно. Берегите себя, дорогие мои. В саду теперь прохладно, вдруг сказал Эрл. Все посмотрели на него. Гейден улыбнулся. Одевайтесь теплее, и вышел из комнаты. Вторник, 31 августа. Карантин.